13 октября 20 часов 18 минут шпицберген норвегия криста расхаживала по промерзшему насквозь складу расположенному на окраине лонгира штабеля ящиков громоздились до самых балок перекрытий в воздухе сильно пахло машинным маслом и углем криста надела толстый свитер скрывая забинтованную руку ее мысли были слегка затуманены дымкой морфия состояние других было гораздо хуже На полу лежали два трупа, прикрытые брезентом. В живых осталось всего восемь человек. Криста прижимала к уху телефон, ожидая распоряжений. Она набрала номер, который ей оставили. В трубке слышались бесконечные длинные гудки. Наконец ей ответили. «Мне обо всем доложили», — сказал мужчина. «Да, сэр». Криста тщетно пыталась уловить в его голосе какие-либо намеки на настроение, однако мужчина говорил размеренно и монотонно. Учитывая такой оборот событий, мы вынуждены радикальным образом изменить цели операции. Поскольку Карлсон попал в руки Сигмы, принято решение свернуть всю деятельность в Норвегии. А что насчет Великобритании? Мы пошли на риск, привлекая посторонние ресурсы для поисков ключа. При нынешнем развитии ситуации мы больше не можем позволить себе подобную роскошь. Нам нужно немедленно собрать все фишки и встать из-за стола. Прошу прощения, сэр. Я имею в виду предмет, похищенный отцом Джованни. Завладейте им. А что делать с остальными? Убейте всех до одного. Но как же наш человек? Мисс Магнусон? обстоятельства требуют устранить всех. Позаботьтесь о том, чтобы такое же решение не было принято в отношении вас». Криста почувствовала, как у нее сдавило горло. «Вы получили приказ».